глава девятнадцатая. «Патра Деламон», — сказал отец и подошел обнять его. «Да пребудет с вами свет Амо». Мне было знакомо это имя. Я слышал, как отец обсуждал его с газетой. «Новый первый министр Мираи, граф Деламон». «Скользкий и умный», — доложил газета, вернувшись из своего очередного таинственного путешествия. «Почти на Волонец». «И поддерживает нашего нового Парла», — заметил отец. Казета состроил кислую мину. «По крайней мере, пока лев не решит, что пришла пора съесть павлина». Его угрюмость имело под собой основание. В красном городе царил хаос. Старый Парл упал с лошади, скорее всего, не случайно, и так сильно ударился головой, что не выкарабкался. Несколько дней он пролежал в лихорадке и умер, оставив кольцо Парла сыну. Однако Рулли домина Рулли был ненамного старше меня, и переход власти не прошел гладко. Лишь когда Деламон оказал юнному Парлу поддержку в виде своих войск и влияния, сумятица утихла. Стоявший перед нами мужчина производил грозное впечатление. Стройный, мускулистый, и загорелый, явно человек лошадей, мечей и воин. Нос был когда-то сломан и криво сросся. Губу пересекал шрам от раны, похожие на наспех, словно это делали на поле битвы, а не под присмотром опытного врача. Однако Деламон не был уродлив, если не считать его глаз, синих и неприятных, не улыбавшихся даже когда улыбались губы. Синий цвет напомнил мне глаза вустхальцев, и я подумал, не течет ли в жилах этого человека вустхальская кровь. Острые зубы Чьела Фриго протянулись вдоль северной границы Мираи, и в старые времена в Ускальце устраивали набеги через летние горные перевалы, угоняя скот, забирая золото и оставляя свое семя в чревах мирайских женщин. Деламон небрежно облокотился о перила балкона. «Патра Регулай», — он кивнул мне, — «вместе с сыном. Мои поздравления в честь грядущего дня имени Давику». Вступление – великое событие в жизни молодого человека. Я склонил голову, стараясь выказать не больше уважения, чем выказал отец. Деламон фыркнул, словно его позабавило, что я скопировал отца. Он не оскорбился, скорее щел меня слишком мелким для оскорбления или опасения, вроде миноги перед жаберкой, А потом обратился к отцу. «Я благодарен вам за осмотрительность», – сказал он, – «Знаю, неудобно встречаться таким образом, но, как вы понимаете, мое присутствие необходимо скрыть от любопытных глаз. Если слухи выльются на улицу, это не пойдет на пользу моему парлу». Отец отмахнулся, словно эта любезность ничего не значила. «В любом случае мы сядем за доску. Наш разговор не предназначен для уличных ушей». Пока отец говорил, я заметил, что посол тихо скрылся за дверью. Мы остались в одиночестве». «Итак, Чичик, дядя Рули», — сказал отец. «Он вас тревожит?» Посол предупреждал, что у банка Регулаи мелкая сеть. «Он преувеличивает?» «Вовсе нет. У Регулая есть уши в приемных залах и носы в тавернах, пальцы на кухнях, языки в ушах куртизанок. По всему крючку и даже за его пределами». Так он сказал. «Что ж, банк без информации очень быстро становится банком без золота». «Это отсылка к Витиусу?» «Это слова моего деда?» «А похоже на Витиуса», — отец наклонил голову, не соглашаясь и не противореча. «Витиус любил шпионов», — сказал Деламон. «Считал необходимым знать не только то, что ему говорили в лицо, но и то, что болтали в спальнях и тавернах. Будь у меня человек вроде вашего газеты, думаю, моего парла не удалось бы застать врасплох». С человеком вроде газеты нам было бы нечего бояться. Подозреваю, что вы и не столь беззащитны. Я кое-что умею, но ваш газета повелитель шпионов в стиле тоттари. Посол говорит, что на улицах неволы ходят слухи, будто он на самом деле голготца, связанный с самим Скуро, выбравшийся из невидимых земель, чтобы сеять кровавый хаос среди живых. Казета талантлив, но он не голготца. Конечно же, мы следим за слухами, и иногда они полезны. Но это отнюдь не шпионаж. Мы не барагесцы, которые платят людям за двойную игру. Это против нашего обычая. Я не хотел вас оскорбить. Вы не можете меня оскорбить. Я лишь хотел выразить уважение. Отец пожал плечами, так как это умеют делать только на волонце. Жест человека, которому все равно, который внимательно вас слушает, который может уйти прочь, может, как любил говорить Мэрио, украсть вашу жену, может угостить вас лучшим вином из своего подвала, может стать вашим самым близким другом или самым опасным врагом, в зависимости от того, что вы скажете дальше. Между моим отцом и этим человеком шло состязание, едва уловимая охота за преимуществом. Каждый внешне сохранял спокойствие, однако участвовал в дуэли Фачоаскуру. Я покрылся гусиной кожей, когда оба мужчины оперлись локтями оперила и принялись изучать вид. Молчание затянулось. Я услышал стук копыт далеко внизу, крики человека, с свинным бурдюком, предлагавшего налить стаканчик. Детей, которые играли, дразнились, смеялись и таскали друг у друга сласти колокольчик священника, пытавшегося призвать их к созерцанию Аму. Наконец первый министр нарушил тишину. «Я лишь говорю, что вам известно, о чем я пришел просить». Отец откинулся на перила, на которых лежали его локти, внешне расслабленный. «В таком случае скажите это моему сыну, он мой наследник и уже сидит за доской рядом со мной. Окажите ему честь». Деламон с трудом скрыл раздражение. Было удивительно наблюдать, как отец играет с ним. Деламон не слишком изящно обратился ко мне, и стало ясно, что ситуация у него отчаянная. Раз он позволяет так давить на себя, раз согласился вести переговоры с сыном, который еще не достиг совершеннолетия. Потрясающе, как много он нам открыл. Деламон не был наволонцем. «Как и подозревает ваш отец». — начал Деламон. Мираи досаждают отряды Чичика. — Дядя Рули, — уточнил я, — он хочет заполучить кольцо. Рули имеет право по рождению, зато Чичик обладает опытом. И его любят на севере Мираи. «Вы информированы не хуже вашего отца. Действительно он желает получить кольцо, и хотя не имеет армии, чтобы осадить и взять Красный город, у него вполне достаточно солдат, чтобы поджигать поля, насиловать женщин, грабить и вырезать караваны. Общий ущерб вскоре будет столь велик, что в Мирае наступит голод». Деламон поморщился. «Это грязное дело». «Чичик создаст такой хаос, что люди утратят веру в рули и попросятся в рабство к Чичику, человеку, который и причинил им все эти страдания». Он сплюнул вниз. «Это против Ама, против логики. Я боюсь, уже весной этого негодяя будут приветствовать как освободителя». «У него есть предлог», — заметил отец. «Он старше, и он член семьи». «Фека Фескуло». «Лживый ублюдок!» «У него черное сердце. Он всегда строил козни ради кольца. И теперь, когда его брата больше нет, он заберет кольцо у своего племянника». Я сочувственно кивнул, но промолчал, сознавая, какое доверие оказал мне отец. Я молчал и ждал, как меня учили. «Сейчас моя задача — слушать, пока собеседник не выскажет все, с чем пришел. Любите музыку не собственного голоса, — когда-то наставлял меня Мэрио, — а голоса вашего оппонента? — Ждите, слушайте. А потом, — добавлял Казета, — подождите еще немного. Натягивайте тишину, как тетиву охотничьего лука. Натягивайте, пока она не запоет с таким отчаянием, будто вот-вот лопнет, и пусть она дрожит от невыносимого желания разрешиться. Полюбите это молчание, ведь оно ваш друг. Если будете терпеливы, если будете ждать, лживый человек раскроет себя в этом молчании. Мэриу соглашался. Он поспешит заполнить это молчание, потому что будет не в силах вынести эхо лжи в своем разуме. «Он начнет оправдываться», — говорил Казета. «Начнет лепетать, станет объяснять, раскроет свое истинное лицо». «Фача веру, фача «Нужно лишь подождать», — говорил Мэриу. Но сейчас, к моему недовольству, Деламон тоже ждал. Я ждал. Он ждал. Я посмотрел вверх на звезды. Рядом мой отец ничем не выдавал своего присутствия. Уголком глаза я едва различал его темную фигуру. Он наблюдал за нами. Наблюдал за мной. Молчание длилось. Это проверка, осознал я. Скорее всего, следствие моего успеха. Несколько недель назад я одолел торговца керамикой из В случае с Пакосом я обладал информацией, которая давала мне преимущество. Конечно же, отец в своей бесконечной хитрости придумал для меня новый экзамен, и теперь я ничего не знаю, у меня нет никаких преимуществ. Я испытал прилив неприязни к отцу за то, что он впутал меня в свою сеть, швырнул в пасть этому Деламону, который со всей его учтивостью кажется таким же опасным, как Аганхан с мечом. Еще больше меня злила уверенность, что отец не станет извиняться. Такова его манера, это заложено в его природу, как в природу волка заложено проверять, не отперты ли двери овчарни. Деваначи Дири и никогда не доверял. Вместо этого он проверял снова и снова и снова. И все-таки Деламон переждал меня. Я пришел на праздник, а оказался за доской. «Я устал от испытаний, устал барахтаться в чужих сетях. Я не карта, которую отец может разыгрывать, как пожелает. У меня есть собственные желания». Я повернулся к Деламону. «И чего вы хотите?» При этих словах отец напрягся, и это было настолько близко к крику, насколько я когда-либо чувствовал от него за доской. Моя досада лишь выросла. Я не просил, чтобы меня проверяли». «Не просил, чтобы швыряли в переговоры без подготовки. Я не желал стоять здесь и играть в Фачоаскуру. Будь проклят, отец и его игры!» Но, по крайней мере, Деламон ответил. «Нам нужно нанять компанию Милити, чтобы убрать Чичика. Не меньше тысячи солдат». «Тысяча?» Я почувствовал почву под ногами. «И вы хотите, чтобы банка Регула судил вам необходимые средства?» «Разве я не стою перед вами и не прошу?» Я чувствовал, что отец недоволен, но мне было все равно. «Будем откровенны, сколько вам нужно?» «Тридцать тысяч на весоле». Колоссальная сумма. Я ощущал, что отец испытывает сильнейшее желание перехватить разговор, вернуть в свои руки то, что столь небрежно мне бросил. Он походил на свернувшегося аспида, корчущегося от сдерживаемых эмоций от желания нанести удар. Но по какой цели? И что за удар? И волновало ли меня это? Я почти радовался его беспокойству. «Какие гарантии?» — спросил я. «Слово Парла». «Парл». Я оставил этот титул висеть в воздухе, надеясь спровоцировать Теламона, но тот лишь кивнул. «Парл», — сказал я, — носит свое кольцо всего лишь три месяца, и у него уже проблемы со всех сторон. А кроме того, мирайцы прежде брали деньги у банка Регулаи под обязательство Аветона. Рули намерен сдержать слово отца. «С вашей поддержкой Рули будет носить кольцо много десятилетий и сдержит все обязательства своей семьи». Я попытался вспомнить все, что знал про Мираи, Как гарантировать суду осажденному Парлу? Все равно, что выбивать долги из кипианцев. Положение рули действительно опасное, и он едва ли способен вернуть уже взятые кредиты. Как гарантировать? Думаю, мы должны... Я умолк. Я сомневался. Я знал, что нельзя ничего делать под принуждением. Только в выбранное мной время и на моих условиях. Быть может, таков и был урок, не позволяя подталкивать себя даже собственному отцу. «Я обратился в банка Регулая исключительно из учтивости», – пошел в атаку Диламон. «Банка Сэрио давно ищут контактов с нами. Банка Кортеса, Архинома Фурия». Мне это совсем не понравилось, особенно Фурия. «Мне нужно немного времени, чтобы поразмыслить и проконсультироваться». Отец откашлялся. «В чьело фрига есть медь? У Чичика там рудники!» Я почувствовал себя щенком, которого пинком отшвырнули прочь. Деламон замер. Посмотрел на отца, затем вновь на меня, и мне показалось, что я заметил удовлетворение. «У него есть медь», — подтвердил Деламон. Отец не церемонился. «Именно так». Когда не станет Чичика, доходов от рудника хватит, чтобы оплатить наш заем и стать его гарантией. Теперь ощетинился первый министр. Это ценный рудник. Пока Чичику власти он недоступен, потерян для вас в самом прямом смысле. Дерегулай – всего лишь первое семейство, к которому я обратился, – спыльчиво заявил Даламон. Фурия? Вы хотите сесть за доску с убийцей? «Вам известно, какую плату она предпочитает?» «Будут предложения лучше», — упорствовал Даламон. Отец покачал головой. «За сколькими вы досками вы не делили чай, столь же выгодное предложение вам не найти». «Парлу не понравится идея лишиться рудников». Урули рули нет рудников. Он слаб. Мира и слаба. Перед смертью Авитон тратил деньги безрассудно». Покупал тигров из хура и слонов из хуса, содержал дорогих куртизанок для собственного удовольствия, построил дворец для Марии Аскалокаска и еще один для Симон Турню. Нам обоим известно, как уязвим ваш юный парл, ему у наследства досталось нездоровое государство, и потому я открыто говорю, что выдача ему новых суд сопряжена со значительным риском. Он молод, он не проверен, у него нет наследника. Его сила исключительно в вашей верности. А какова она, ваша верность? Как бесконечные льды верхнего Чьело Фригу или как весенние талы и снега нижнего?» Даламон нахмурился. «Вы, как собаки, хотите распотрошить наш труп. Но мы не приказывали старому авитону потратить деньги на женщин, груды мрамора и слонов, которых он не мог накормить». Однако всем известно, что Вианома говорят о банках. Банк обдерет тебя до нога, заморит голодом твою семью, обгладает твои косточки дочисто. А потом пожалуется, что из этих костей получилась скверная зубочистка, чтобы ковырять в зубах после пира. Банки всегда заявляют, что выдают кредит с риском для себя, и все же банковские сундуки всегда наполняются, а детские желудки остаются пустыми. «Вы говорите, как тот безумный священник Магаре». «Сфай, тот лживый скотоложец?» Деламон с отвращением фыркнул. «Аристократов он тоже не любит». Отец рассмеялся, потом вновь стал серьезным. «Я могу сделать только предложение в интересах банка Регулай, но оно хотя бы не причинит вреда мирай. Идите, садитесь за доску с другими, пейте их чай и слушайте, что они вам предложат. Однако предупреждаю». Кому бы вы ни обратились, они предложат вам лучшие условия на бумаге, но потребуют нанять компании Милити из числа их друзей, поскольку их не будет заботить, выживете вы или погибнете. Они всяко окажутся в выигрыше. Предложат черную компанию Канинера или компании Барага Франчино. И эти армии выпустят из вас кровь так же эффективно, как мясник выпускает кровь из свиньи. Они будут затягивать войну, избегать решающих боев, будут маршировать туда-сюда по всей Мирай. Они будут потрясать копьями и выкрикивать боевые кличи и трахать ваших женщин, и квартироваться в ваших городах и есть ваш хлеб, а потом снова маршировать, утверждая, что нуждаются в маневре. Времена года будут сменять друг друга, а наемники требовать больше денег». «Отмирая останется только бескровная мумия, вроде тех, что находят в песках Зурома». Деламон неловко пошевелился. Я почувствовал, что момент заключения сделки близок. «Поступайте, как хотите, первый министр», — сказал отец. «Отбросьте нашу руку дружбы и вместо этого пожмите скользкую пятерню Архинома Серио или Кортеса или Фурия» а потом возвращайтесь к своему юному Парлу с тем, кого выберете и знаете. Когда Чичик выступит против вас, и вы будете сидеть в осажденном палацу Россо, проклиная Скуро и Аму, пенять вам придется только на собственный выбор». Деламон посмотрел на моего отца чуть ли с ненавистью. «Вы не потребуете, чтобы мы взяли вашего генерала?» Я не пищающий младенец, только что вылезший из материнской утробы. Вы наверняка поставите такое условие. Губы отца дрогнули. Ну, конечно. Деламон ждал ответа, как корова ждет удара молота. Генерал Севица, с улыбкой сказал отец. Деламон изумленно отпрянул. Вы предлагаете люпари? На Волонских люпари? Более того, я предлагаю голову Чичика на пике до наступления зимы. Деламон снова уперся. «Медный рудник на десять лет!» – проворчал он. «Это окупит ваш кредит!» «Мне нравился Авитон, Пусть он и глупо тратил деньги!» – перебил его отец. «Ради его сына я делаю вам предложение, но я пью чай не ради того, чтобы почувствовать сахар. Мое предложение окончательное!» – он поманил меня. «Идём, Давика. Без сомнения, нас заждались внизу». «Подождите!» – Теламон схватил его за рукав. «Ради Ама дайте подумать!» Отец остановился, глядя на пальцы Теламона на своей руке. Первый министр поспешно отдернул руку. Это вновь продемонстрировало мне мастерство отца. Несколькими словами он изменил перевес сил в сторону. Он поймал то, что я отбросил в приступе досады, а потом взял еще больше. «Так тому и быть!» прошептал первый министр, а затем коснулся обеих щек и поцеловал пальцы. «Составляйте бумагу». Отец смягчился. Внезапно он просиял, словно лучи света Ама. «Значит, мы союзники!» воскликнул он и притянул Деламона к себе, прежде чем тот успел опуститься на колени, чтобы формально приложиться щеками к отцовским сапогам. «Най, в этом нет нужды. Мы союзники!» — повторил отец, расцеловав его. чечику конец!» Деламон позвал ждавшего снаружи посла и велел принести вино. Мы выпили по стопке и скрепили сделку на месте, хотя позже Мэрио все равно оформит бумаги с печатями. «Вы должны посетить вступление Давику», — сказал отец. «Най, я должен вернуться с новостями в Мирай. Мой парл ждет с нетерпением». «Значит, в другой раз». «Но знаете, граф Деламон, вы всегда будете желанным гостем в палацу Регулай. Мы выпили еще, а потом нас отвели вниз на праздник». «Почему ты предложил такие щедрые условия?» – спросил я, когда мы спускались. «Ведь медный рудник не настолько ценен». «Достаточно ценен», – ответил отец. «У нас есть другие интересы во владениях Красного города. Смерть старого парла осложнила некоторые мои планы». Нам чрезвычайно выгодно привязать к себе нового парла и защитить займы, которые уже даны Мираи. Ты не боишься, что эти деньги на ветер? Или что Каларина не захочет отпустить Телю пари? Почему ты дал Деламону преимущество? Меня удивила внезапная смена темы. Я? Я рассердился. Ты рассердился? Отец замер посреди лестницы, заставив меня тоже остановиться на ступеньку ниже и обернуться к нему. «Я поставил тебя в самое осредоточие власти, которую ты однажды унаследуешь, а ты рассердился?» «Ты вовлек меня хитростью?» «И ты нанес себе рану, потому что рассердился на меня? Разве это мудро?» «Я не просил садиться за доску сегодня?» Это прозвучало громче, чем я хотел, и глаза отца распахнулись от изумления. Я думал, что он возмутится, что упрекнет меня за неуважение, но он лишь нахмурился. Мы – Диригула и Давику. Мы всегда за доской. Мы за доской, когда обсуждаем сделки за чаем и когда пьем вино с послами. Мы за доской, когда играем в картоледжи с друзьями. Мы за доской, когда посещаем свадебные торжества и когда идем... В Катриданту. Мы, Ди каждый наш поступок имеет значение. Ты вскоре станешь мужчиной, и пришла пора вести себя как мужчина. Мы всегда сидим за доской, всегда, и мы никогда, никогда не даем преимущества другим. И он окинул меня взглядом столь разочарованным, что мне захотелось провалиться под землю.